Глава седьмая Машина, покореженная после встречи с Титаном, пошла боком вдоль поднимающихся из воды рядов монстров. Автоматные очереди застрекотали, выхватывая стоящих без щитов противников, а через несколько секунд сверху загрохотал короткими очередями пулемет. Первые ряды тварей опрокинула шквалом огня, но тут же поднялись водяные стены в несколько метров толщиной, и даже пулемет стал бесполезен. «Гранаты!» — крикнул я, протягивая руку. «Как ты их кидать собрался из машины?» — спросил водитель, но мне уже протянули несколько оливок с белым колпачком. «Взрываются после удара!» — предупредила меня Ольга, когда я прикидывал вес оружия. «Полкило каждая. С моим уровнем телепорта можно хоть на 300 метров доставить, но мне сейчас так далеко не нужно. «Выдергивайте!» — взяв граненые шарики поудобнее, сказал я. Михаил посмотрел на меня с сомнением, но я уверенно кивнул. Сразу четыре гранаты оказались без чеки, и я телепортировал их прямо над головами рептайдов. Прошло секунды две, и я уже подумал, что не получилось. Но тут сразу три взрыва подняло целые фонтаны воды. Ударная волна прокатилась по рептайдам, разрывая их изнутри. Волна боли и страха прошла по рядам монстров. Их били в родной стихии, которую они справедливо считали защитницей и оружием. Стена воды просела в тех местах, где были раненые гидроманты, и пулемет вновь загрохотал, уничтожая противников со стихийной силой. Стена еще больше просела, но почти сразу взмыла к небесам. «Не понравилось тварям!» — усмехнулся Михаил, передавая мне еще две гранаты. И Я немедля выбрал приоритетные цели по вскинутым вверх лапам, за которыми следовали потоки воды. Взрывы продолжались, пока в какой-то момент в протянутую руку ничего не легло. Я поднял взгляд, осматривая кабину, и увидел Ольгу, которая лишь развела руками. «Все, кончились!» — произнесла она извиняющимся тоном. «Черт, мало!» проговорил я, вглядываясь в поредевшие, но все еще плотные ряды рептайдов. Даже на небольшом пятачке дороги, вдоль которой мы катились, их насчитывались сотни. И представить, насколько большая армия вторжения ждала нас за береговой линией, было страшно. Что останется от небольших поселений выживших после того, как они придут с приливом? Сколько останется в живых? «Есть один вариант», — сказал Михаил, когда машину в очередной раз бросило в занос, и мы развернулись на сто градусов. «Помнишь, что мы тренировали, Оль? Объемный взрыв? Я его могу только в пределах метра устроить, и то... Хотя... Слава, ты можешь телепортировать шар огня?» заинтересованно посмотрела на меня военная. «Вряд ли. Я телепортирую только себя или то, что могу взять в руку», пожал я плечами. Тут в голове проскочила какая-то мысль. Вильнула хвостом, будто по лицу тряпкой мокрой хлестнула. Пришлось поднять ладонь, прекратив поток вопросов, чтобы поймать ее. «Вода. Я могу телепортировать воду, заключив в нее твой шар». «Если не получится, все мы, вместе с машиной, превратимся в облако перегретого пара», — предупредила Ольга. «Отлично, работаем», — улыбнулся я, активируя водяную тюрьму. «Благо, воды вокруг нас было более чем достаточно, по в салоне стояло». Я свел ладони, между которыми появился вращающийся водоворот, сантиметров 40 в диаметре. Ольга поднесла ладони с боков к моей конструкции, и прямо в центре водяной тюрьмы появился темно-оранжевый расширяющийся отблеск. Через пару секунд внутри одного почти прозрачного шара уже вращался другой, быстро набирающий как в размерах, так и в яркости. От темно-красного он прошел до белого, и вскоре... На него уже невозможно было смотреть невооруженным взглядом. Вода вскипала, и водоворот превратился в облако пара, обжигающее ладони. Моя энергия утекала на восстановление, и я уже опасался, что запас маны кончится раньше, чем Ольга закончит. «Готово! Запускай!» — крикнула женщина, резко отводя руки. Я телепортировал разогретый до состояния плазмы сияющий шар в самый центр рядов рептайдов. Крохотное солнышко тут же зажглось, и время будто замедлилось. В мельчайших деталях я увидел, как огненный шар расширяется, пожирая попавших в радиус поражения тварей, как сгорает сам воздух, оставляя после себя разреженный вакуум. В то же мгновение вакуум схлопнулся, притягивая в центр всех, кто выжил после удара солнца, а затем взрыв перешел в последнюю, третью стадию, разрушительную ударную волну, разметавшую ряды тварей и поднявшую настоящее цунами. Через пару мгновений возле берега остался только раненый титан. «Юху!» — довольно вскрикнула Ольга. Михаил уважительно подсокал языком. «Них себе!» — проговорил я, выражая крайнюю степень восхищения и удивления. «Хорошо жахнули!» «Я пустая», — сказала Ольга, откинувшись в кресле. Я тоже. Пришлось признать мне. Лечение с телепортацией съели полную первую полоску энергии, оставив меня ни с чем. За эту энергию я мог поднять пару характеристик, или восполнить потраченную жизнь, или... Много чего мог сделать. Но результат того стоил. Сотни тел рептайдов плавали в прибрежной линии, и немногие выжившие спешно отступали, волоча за собой раненых. Прикрывал их отход одиноко стоящий титан. «Получилось!» — не веря своим глазам, произнес я и тут же понял, что от меня сейчас уплывают просто горы энергии. Вот только соваться совершенно опустошенным и безоружным против Титана сродни изощренному самоубийству. «Ничего, тварюшка, я тебя запомнил, и в следующий раз так просто не отпущу!» Без моей подсказки машина развернулась и пошла вдоль морской линии на юг, в сторону МКАДа. Совершенно вымотавшись за короткую схватку, я откинулся в не слишком удобном кресле, пристегнувшись самолетными ремнями безопасности. И когда старательно боролся со сном, на моих коленях материализовался трактор. «Чешир!» — улыбнулся я, гладя пушистого здоровенного мейн заурчавшего так, что заполнил этим звуком весь салон броневика. И даже водитель обернулся, забеспокоившись, не начал ли сбоить автомобиль. Я провалился в беспамятство, оставаясь при этом частично в сознании и продолжая гладить котика. Энергия при этом медленно, но верно восстанавливалась. Однако никакие умные мысли в голову не приходили. "Что это за тварь?" просила через несколько часов Ольга, когда я восстановился, а трактор, сожрав мясные консервы, снова исчез. «Черт его знает", честно признался я. "Вряд ли это именно кот". "О, это я и так заметила". Уверила меня женщина. Я в кошках немного разбираюсь. Сестра-заводчица была. Может, еще есть? Пожал я плечами. Действительно, по поводу трактора мне сказать было нечего. Гулял он и в самом деле сам по себе, где хотел. И приходил, когда хотел. Хотя чаще всего, когда был нужен или не мешал. Может, пока так совпадало. А может, все куда сложнее, и он чувствовал, когда я в нем нуждаюсь. «Одно точно. Трактор приобретал мои способности». «Не стоит давать мне надежду там, где ее нет», — покачала головой Ольга. «Вернемся к демону в кошачьем обличии. Ты же заметил его странного поведения». «Ну, прям уж странного. К тому же он полезен», — миролюбиво ответил я. «Некоторые паразиты тоже развивают симбиотические связи. Для организма хозяина они становятся ограниченно полезными», — настойчиво проговорила военная подавшись чуть вперед. Но паразитами от этого быть не перестают. Подумай, что он получает за связь с тобой и чем может быть опасен. «Паразиты!» — хмыкнул я, глядя на золотые узоры, оставшиеся на руках. Одна моя не слишком хорошая знакомая говорила, что мы все корм, одни для паразитов, другие — для зверей, и только самые выдающиеся для охотников и старших. И что же это за знакомая такая? Нахмурившись, спросила Ольга. А, да тоже паразит по-своему», — хмыкнул я, глядя на иконку призрака. «Я давненько с ней обстоятельно не общался, и после преображения даже не задавался вопросом, возможно ли это». Учитывая ее нежелание сообщать полезные сведения, режим тишины мог затянуться надолго. Но у меня сейчас было множество нерешенных вопросов, никак не связанных с мироустройством, если можно назвать так творящийся вокруг апокалипсис. «В чем дело?» – спросил Михаил, но не у меня, а у водителя. И только после его вопроса я понял, что машина замедлилась. «Дальше дороги нет», – ответил тот, показывая на перекрывшую автостраду обломки многоэтажки. «На Варшавском шоссе трещина больше десяти метров. Там не проехать никак. Похоже, здесь землетрясение прошло во всей красе». «Там же вроде пусто», – спросил я, показывая на запад, куда уходила неширокая дорога. «Тупиковый путь ведет к парку», — ответил заводителя Михаил, показав мне на КПК, закрепленный в подсумке. Включив экран, я посмотрел на карту. Действительно, можно было попробовать объехать пару зданий, но дальше, как бы мы ни виляли, упирались либо в парк, либо в береговую линию. Город же в этом районе представлял собой полную разруху, и ураган являлся только вторичным фактором. «Домой!» С надеждой спросил водитель, но я отрицательно покачал головой, хотя и в самом деле вариантов оставалось не так много. «Двигаемся на запад, к парку», — сказал я, отмечая на карте маршрут, где в парке пролегала единственная крупная обозначенная дорога. Не самый короткий, но прямой путь, ведущий прямо к метро Бицевский парк» и стоящий в окружении парка район Ясенева. Но главное, срезав пару раз через парк, можно было выехать на МКАД и пересечь его, спустившись уже на стороне управления внешней разведки, дислокацию которого обозначили в Ордене. На сей раз водитель спорить не стал, но ехал специально медленно, давая мне время передумать. Я же воспользовался этим в попытках найти выживших. Безрезультатно. Только один раз тепловизор сработал возле разрушенной школы, но и там мы нашли лишь гигантского спрута, убравшегося в щель подвала от яркого света фар. Сложно ожидать, что после землетрясения такой силы и последующих наводнений кто-то сумеет выжить без дара. Через несколько минут, миновав обломки длинной шестнадцатиэтажки, мы подобрались к ряду деревьев. Машина почти остановилась, но я долгое время не мог понять, что именно меня смущает. Фары выхватили из поднятой пыли, гнущиеся под порывами ураганного ветра ветви, склонившиеся почти к самой земле. Листья трепыхались, с трудом удерживаясь на деревьях. Многие из них оказались обломаны. И все же... Стоп! Какие к дьяволу листья! Две недели идет ураган, а до этого на дворе стоял 30-градусный мороз. Как? Чего, блин? Не выдержав, проговорил я, не веря, протерев глаза. Как это возможно? Кто бы знал, проговорил водитель, врубая задний ход. Стой! Мы всякой чертовщины насмотрелись. Отстегнув ремни, подошел я к мужчине. Давай вперед, просто, потихонечку, и по дуге. Может, получится объехать. Не нравится мне это, — покачал головой водитель, но на газ нажал. Машина медленно поползла вперед, а парни напряглись, выставив стволы в бойницы. Я же вглядывался в деревья, не в силах понять, какая сила заставила их покрыться листьями в таких условиях. «Все, приехали. Дальше только по тропке», — мрачно сказал водитель, высветив идущую между деревьями велодорожку. «Я туда не поеду. Ну его нафиг!» «Капитан, это приказ!» — негромко, но отчетливо скомандовала Ольга. «Едем вперед, к МКАДу. Осталось меньше километра. Если вам так надо, берите любую из оставшихся в живых машин и езжайте сами. У меня приказы другие», — хмуро сказал водитель. «Я старше по званию, если на то пошло». «Мы новая аристократия», – попробовала было возразить женщина. Но на эти слова капитан только фыркнул. «Вы в неведомственнике, гонора много, а прав никаких. У меня приказ вас возить и доставить обратно домой. Отвечаю я за свой экипаж и технику, и ради вашей блажи в этот бардак соваться не намерен», – сказал он, показав наколышущиеся деревья. «Ребята не просто так сгинули. Я с ними лямку не первый год тяну». Страх перед неизвестностью — это нормально. Попробовал я успокоить водителя. «В жопу иди со своими нравоучениями! Я в своем праве и...» Он говорил что-то еще, но я не стал слушать. В отличие от него и всех находящихся в машине, у меня был козырь, позволяющий перемещаться самостоятельно. Конечно, в карателе ездить было куда приятнее, чем ловить лицом ураганный ветер, но я уже не раз проделывал этот трюк. К тому же, прямо сейчас... У меня хватало энергии на один фокус. Ты что делаешь? спросила Ольга, увидев, как я открываю портал. Зая, подъем! крикнул я в приоткрывшееся окошко. Девушка появилась через несколько секунд: заспанная, но быстро приходящая в себя. Хорошо, хоть кровать с прохода передвинула, а то телепорт был привязан прямо к месту, где я в последний раз спал. Представить, что будет, если после открытия экстренного телепорта по себе пройдется десяток человек. Не слишком приятно. «Добрый ночер», — зевая проговорила девушка. «Что случилось?» «Нам нужна смена команды. Водитель, наводчик и второй номер. Эти устали», — быстро перечислил я. «Еще пару цинков патронов, два десятка гранат, в идеале гранатомет, и пару тубусов противотанковых». «Воу-воу, полегче! Что у вас там случилось?» Окончательно приходя в себя, произнесла Зая. «Зачем тебе столько?» «Просто запроси этого Вячеслава, и если есть возможность, эликсир энергии бы не помешал. Открою дверь через полчаса», — сказал я, захлопнув выдохшееся окно телепорта. Диалог занял несколько секунд, и девушка вроде все услышала. Оставалось только дождаться, когда сменная команда будет готова. «Это моя машина, я за нее отвечаю», — упрямо сказал капитан, не собираясь уходить с места водителя. «Если начальство скажет по-другому, нет». Покачал я головой. «Надеюсь, его приказы вы оспаривать не собираетесь». «Да пошел ты!» Военный разразился тирадой, длинной и бессмысленной, вспоминая всех чертей и их матерей. Но я его уже не слушал. Последнее, о чем я хотел думать, — военная бюрократия, если она работает против меня. Конечно, по-своему он был прав. Кто я такой, чтобы реквизировать технику и оружие у вчерашнего ФСО? Уверен, в его глазах... Мы все не больше, чем выскочки и зеленые новобранцы. Вот только ситуация изменилась. Изяслав, поздоровался со мной магистр, стоило телепорту открыться. Что у вас? Бунт на корабле, пожал я плечами, пропуская троих спецов в нашу сторону. Парни пришли не с пустыми руками, внеся все оговоренное и даже чуть сверху. На ящике с патронами лежал барабанный гранатомет, как я заказывал. «Влад, мы вас подменим», — сказал вошедший первым водитель. «Отдохнете, потом снова в бой». «Ладно, только сохрани мою ласточку», — невесело ответил военный, покосившись на меня без всякого уважения. «Этим не позволь себя угробить». «Нормально все будет, не волнуйся», — похлопал его по плечу новый водитель, садясь на место. Я же пропустил троих вояк обратно на базу. «Доклад о прошедших сутках» сказала Ольга, отправив со своего КПК данные сразу Вячеславу. Тот кратко взглянул на экран телефона и кивнул. «Как будете в зоне высадки, сообщите. Запас энергии в ящике», — сказал магистр, прежде чем дверь телепорта окончательно захлопнулась. «Мокро у вас тут. Решили устроить парилку?» Стараясь разрядить обстановку, спросил новый стрелок-наводчик, уже забравшись к башенке. «Ага, принимали ванны от новой фауны» улыбнулся я, вспоминая, как машина летала после удара титана рептайдов. «Нам по тропе. Срежем. выедем за обломки и попадем на МКАД. По крайней мере, таков план». «Объехать никак?» Тут же напрягся второй номер, забравшись с головой в карты, где предыдущая команда обозначала маршрут. «Бесово семя! Лех, кажется, нас подставили!» «Жаловаться на том свете будем», — сказал наводчик. «Мне надо несколько минут для установки огнемета. Если поможете, попробую управиться быстрее». Новая система разительно отличалась от тех поливалок и водяных пушек, что делали себе выжившие. Три баллона, стальной ствол, толстая трубка, идущая к нижней части устройства, которое тяжело было назвать ранцем. Стрелку пришлось сильно подвинуться, чтобы расположить новое оружие рядом с пулеметом, а ведь в башне и так места было немного». «У меня готово, можем выдвигаться», сказал стрелок-наводчик после смены пулеметной ленты. «Ну, с Богом», сказал водитель, пуская машину вперед. Бронетранспортер врубился в листву, ломая тонкие ветки, которые в ту же секунду начали бить по корпусу. Они лезли в бойницы, хлестали по стволам, барабанили по корпусу, но это не мешало броневику продвигаться дальше, туда, где за участком парка снова должна была оказаться дорога, и появиться дома. Но тропка, незаметно для всех, кончилась густыми зарослями. «Поворачивай!» — крикнул Михаил, когда ветки с утроенной силой забарабанили по корпусу, хотя мы встали на месте. «Полный назад!» — подтвердил водитель, включая заднюю передачу. Но в этот момент колеса взвизгнули, и машину опасно накренило вперед.